лекции лекциях Федора Ивановича стояла торжественная и немного печальная тишина, как на безлюдевшем пляже 1 сентября, только негромко накатывал и откатывал, пришептывая песком, галькой теплый голос педана. Вызвав студента к доске для разбора, скажем, предложения, он скоро забывал о нем, и горький серный запах русской культуры кружил нам голову. Федор Иванович рассказывал о неведомых хобби-реутах, Цитировал историю государства российского, Алексея Константиновича Толстого, читал Пастернака. Опомнившись, старик отпускал студента, ставил им отлично и продолжал. Однажды, под давлением то ли молодых учительниц, то ли своей партийной совести, директор Васька решил расправиться с крамольным стариком. Не осмеливаясь брать его голыми руками, Васька пригласил комиссию от городского начальства. «Педанова выгоняют!» «Педанова выгоняют!» — пронеслось по коридорам. И весь курс, как один, вымытый, бледный, пришел на занятия, полный решимости умереть, но победить. Федор Иванович, казалось, ничего не заметил. Одинаково приветливо кивнув нам, Ваське, комиссии, он начал свою лекцию в своем духе. По окончании мы столпились в коридоре, чиновник в костюме и при галстуке шагнул к вышедшему последним Педанову и проникновенно сказал — Спасибо, Федор Иванович. — Ах, да-да, я вас помню, — смотрел старик. — Вы были, кажется, неплохим студентом. Мы взревели. Васька злобно косяц убежал. — О, так, где ты добро завжды перемогая зло, — говорит дядь Панько в передаче на Добраньч. — Вообще-то мы всегда это знали. Я был уверен, что любую несправедливость, любое недоразумение можно разрешить, Внятно, не торопясь, изложив дело вышестоящим. К счастью, очень скоро вышестоящим для нас оказался Паустовский. Юра Кобельский, морской офицер, вследствие романтических каких-то причин, бросивший все и поступивший в училище, долго приглядывался ко мне и принес однажды золотую розу. Вскоре вышел знаменитый шеститомник, и жизнь наша была окончательно загублена. Повесть романтики я знал почти наизусть. Мы распределяли роли, я скромно решил, что Максимов, Кока, а для себя оставил втихаря авторский контекст. От Паустовского узнали мы об импрессионистах, о Гогене и Ван Гоге, о Мандельштаме и Багрицком. Мы узнали, что нельзя убить человека в виду сикстинской Мадонны, и что всякие, глядящие на женщину с вожделением, последний подонок. Мы ловили рыбу с фрейерманом и гайдаром, и обсуждали с Бабелем проблемы творчества. Мы обходили за два квартала солидных людей и ненавидели ханжества, влюблялись, дрались в ножах и распевали гордые песни «Спина к спине» с Александром Глиной. Позже, уже в Ленинграде, влюбившись в циничного Хулио Хуринито, я почувствовал себя чуть ли не обманутым. Духовный мой отец возлежал передо мной обнаженный, пьяный от дегустации своего напитка. До хамство правда, не дошло. Я грустно прикрыл старика сиренеуми, романтическими лохмотьями. Позже я прозрел. Но не тут-то было. Романтизм оказалось не предмет очарования или разочарования, а состояние врожденное и неизлечимое. Вот почему люди якобы романтически настроены а омерзительно лживые. Загубив себя повторно окончательно, я открыл для себя тонкого и глубокого Александра Грина, подавая мономалыми парусами вперед, чуть не едущим за туманом и за запахом тайги. Я догадался, что романтизм — мрачной поэзии обрезанных крыльев, а за гаванью, признается Грин, летает несбывшийся таинственный чудный олень, вечная охот. Открыв грины я окончательно разлюбил Бабеля. Как не доказывал себе и нам Константин Георгиевич, что проза должна быть летая, кованая, густая, и обезвоженная, никак не могу понять, зачем. Если в прозе стоит ложка, если ее можно мазать на хлеб, да, вероятно, это пища для ума, но она не утоляет жажды. И почему два эпитета в одной фразе может себе позволить только гений? «И никакой писатель, ни инженер, и еще чего!» — скорее лопух, в конце своих стараний догадывающийся, и то не всегда, до того, что давно знают все.